Глава 109. Сила Грейс. «Кровопускательница?» — повторяю я, не желая этому верить. «Моя бабушка ни за что бы...» «Твоя бабушка?» Она сверлит меня глазами. «Твоя бабушка? Это кровопускательница?» «Моя бабушка не создавала это место. Это сделал Джикан бог времени». Он хотел... «Джикан? Это она тебе сказала?» Она смеётся. Этот холодный и жестокий смех эхом отдаётся от мрамора, и по спине у меня пробегает холодок. Она ничего не говорила мне об этом. Мне это рассказал Джикан. Солгал ли он мне? Правда, если вспомнить его точные слова... Он сказал, что создание этой тюрьмы было ошибкой — но я не могу припомнить, чтобы он говорил, что именно он создал её. С какой стати он позволил мне думать, что это он создал её? Потому что он влюблён в кровопускательницу, — говорит Хадсон, и я поворачиваюсь к нему. Части меня хочется возразить, сказать, что это невозможно, ведь я наверняка заметила бы что-нибудь. Вот только... Вот только возможно... Что-то я всё-таки заметила. Мои мысли невольно возвращаются к нашему разговору до того, как мы сыграли в шахматы, когда она сказала, что когда-нибудь переживёт моего дедушку. Но не Джикана. Вот чёрт! Чёрт! Чёрт! Всякий раз, когда я начинаю думать, что понимаю, что творится в этом мире, в игру вступает кто-то ещё, кто-то, кому больше тысячи лет и сообщает мне нечто столь ошеломительное, бросает такую бомбу, что выбивает землю у меня из-под ног. И это та ещё бомба. Джикан И моя пра-пра-пра и так далее бабушка? Это что, шутка? Эта мысль просто не укладывается в голове. Как и мысль о том, что кровопускательница создала мир теней. Но почему? Вырывается у меня, пока я мысленно переставляю фигуры, пытаясь понять, что же происходит. А вернее, что произошло тысячу лет назад. С какой стати ей было это делать? Потому что её сестра завистливая тварь. Она обманула меня, заставила дать ей теневой яд, чтобы я могла спасти своих детей. «Обманула?» — Хатсон вскидывает бровь. «Она машет рукой?» и обрушивает на пол рядом с ним ещё одну люстру, что выводит меня из себя. Но Хадсон и бровью не ведёт. «Я не знала, что она собиралась с ним сделать», — настаивает королева теней. «Я не знала, что она собиралась отравить им целый народ. Мне хотелось одного — всегда быть с моими детьми». Даже если это означало отнять ребёнка у другой матери, бормочу я потому что постепенно начинаю понимать, что произошло. Она заключила сделку с Каргой, дала ей теневой яд, чтобы Карга могла заключить сделку с Сайрусом. Он ядом отравил армию горголей для Карги, а она должна была отдать ему своего ребёнка и ребёнка-кровопускательницы, чтобы он мог превратиться в Бога. Но кровопускательница отреагировала так, как Карга не могла предвидеть потому что Кровопускательница любила своего ребёнка, а Карга понятия не имела о том, что такое любовь. Кровопускательница была вынуждена скрыть от Сайруса магическую силу дочери. Её дочь должна была стать бессмертной, но стала обыкновенной смертной, и отослать её от себя, чтобы Сайрус никогда не смог её найти. Но и она сама не могла знать о её местонахождении. Шепчу я, никому не обращаясь. Эти слова режут меня, как ножи, и мои полные слёз глаза встречаются с глазами королевы. Её дочь умерла, так и не узнав, как сильно мать любила её и чем она пожертвовала ради неё. Я качаю головой при мысли о том, как всё это беспросветно. А Затем моя бабушка, мать, разъяренная потерей дочери, Жена, разъярённая потерей мужа, с которым она была сопряжена, королева, разъярённая потерей своего народа, захотела отмщения. Королеве теней и миру не повезло, потому что она была богиней, обладающей колоссальной силой, но лишённой при этом той осторожности, которая необходима, чтобы умерить жажду мести милосердием. «Я не хотела, чтобы Райяна умерла», говорит королева теней. И я, ахаю, впервые услышав имя моей прапра -пра и так далее бабушки. Раенна, Я произношу это имя, пробуя его на языке, и по моей щеке течёт слеза. Какое красивое имя! Королева теней вздёргивает подбородок. Я не чудовище! Я была сокрушена мыслью о том, что могу потерять собственных детей. И я бы ни за что не пожелала забрать у другой матери её дитя. «Но вы это сделали», — говорю я, глядя ей в глаза, пока она не отводит взгляд. Она забрала дочь моей бабушки и, сделав это, замкнула порочный круг из смерти и возмездия, горя и жестокости. Я стираю слёзы со щёк, закрываю глаза, и делаю глубокий вдох в попытке осмыслить всё, что я узнала за последние несколько минут. А когда я делаю выдох и открываю глаза, то вижу перед собой не женщину, стремящуюся к разрушению и смерти, а мать, сокрушённую отчаянными поисками средства спасти своих дочерей и впоследствии раздавленную потерей одной из них из-за собственных опрометчивых действий. И хотя сама я не мать, и у меня нет детей, хотя королева теней не может сделать ничего, что искупило бы ту боль, которую она причинила моей семье и моему народу, я не могу не гадать, не слишком ли много ей выпало страданий. Не могу не гадать, когда всех этих сражений и войн, всех этих смертей, тюрем, мщения, разрушения и мук станет достаточно. Никто не станет спорить о том, что совершенная королевой теней было неправильно. Оправдывала ли она это перед самой собой? Да. Делает ли это её поступок правильным и справедливым? Конечно, нет. Но то, что сделала моя бабушка, тоже было неправильно. Оправдывала ли она себя своим бесконечным горем? Да. Делает ли это её поступок правильным и справедливым? Нисколько. Несправедливость есть несправедливость, и из двух несправедливостей никогда не рождается справедливость. Я узнала эту истину еще до того, как закончила ходить в детский сад. Но сейчас, когда я нахожусь в этом зале, в этом мире, созданном из горя и ярости, вопрос о том, кто виноват, это не тот вопрос, который занимает меня. Не сегодня не надеюсь когда-либо в будущем, потому что главный вопрос заключается не в определении чьей-то вины, а в том, как мы можем это исправить. Умирали люди, разбивались сердца, выигрывались и проигрывались войны. И ничто из этого нельзя отменить, ничто из этого нельзя забыть. Прошлое остаётся неизменным. Его нельзя изменить, но его можно понять. Его нельзя забыть, но его можно принять. И, возможно, возможно, его раны можно залечить. Я смотрю на мою пару. На Хадсона, сильного, но изломанного. На Иден, которая потеряла свою семью. На Джексона, который в прямом смысле слова потерял сердце. И намекая, который очень, возможно, потеряет свою жизнь. Любой из нас мог бы предпочесть дать волю своему гневу. Чёрт возьми, Хадсон мог бы начать сокрушать этот мир в пыль, но он этого не сделал. Мой прекрасный суженый всегда, всегда выбирал путь милосердия, если это было возможно. Если тот, кто против воли, был почти 200 лет заперт под землёй в темноте, всё равно выбрал свет, то всегда есть надежда. Всегда есть милосердие. Всегда есть возможность простить. И именно это необходимо нам сейчас. Если мы не начнём учиться на ошибках наших родителей, на ошибках наших дедушек и бабушек, то нам суждено повторить каждую из них. Но я должна верить, что мы их не повторим. Именно поэтому мы всё ещё здесь. Именно поэтому мы, вопреки здравому смыслу, явились сюда, чтобы просить королеву теней спасти жизнь Микая. И именно поэтому, даже если мы не сможем убедить её поступить правильно и справедливо, это не помешает нам самим поступить правильно и справедливо потому что в какой-то момент кто-то должен просто засучить рукава и исправить всё это дерьмо. И начать прямо сейчас.